Глава 1. За две недели до описываемых событий. Уральский город окрасился в цвета осени, но были они не радостно-спокойные, вроде золотых или алых, а серо-грязные, покрытые пылью и смогом из труб, дымивших с утра до вечера. Утро было стылым, по окнам застеклённой лоджи дробно стучал мелкий дождик. Майор милиции Святослав Соколов, старший операполномочный уголовного розыска, Курил, крепко зажав сигарету зубами, и смотрел на остановившуюся стройку серой высотки, закрытую голыми ветвями высоких тополей. Неважно, чувствовал себя майор. Последние полгода охотился он за организованным преступным сообществом «Шишкинские». С каждым днем становилось очевиднее, что слишком крепко и далеко распустило оно свои щупальца, и стали ему сначала делать намеки и товарищей, и начальства, а потом уже ставить припоны и просить и требовать закрыть дело. Пугали и грозили, а он все упрямо сопротивлялся, арестовывая преступников одного за другим. А на прошлой неделе парни с отдела передали по дружбе агентурную информацию, что где нанят профессиональный киллер, чтобы прострелить его излишне холодные мозги и чрезмерно горячее сердце. А горячее сердце майора жало и томило, словно кто-то сжимал его крепкой рукой. И в холодные мозги все чаще закрадывал смысл. Недостойный офицер, а зачем все это? Да ещё ко всему прочему звонил бывший шеф, который теперь поднялся до начальника криминальной милиции Восточно-Сибирского автономного округа. Приглашал бросить к чёртовой матери все эти интриги и поехать в небольшой городок на подполковническую должность замначальника милиции со скорым повышением, когда прежний начальник уйдёт на пенсию. Ничего, думал Соколов, так просто не сдамся. Вот закрою этого Шишкина, Петра Алоева и Вову Карабина, тогда и поглядим. Может, и вправду в Сибирь Может и правда в Сибирь? Может и правда лучше быть первым в деревне, чем сотым в Риме? Хотя и так ясно, что задумали ребята перевод этот, чтобы уберечь меня от пули киллера. А я не поеду, пока всех бандитов не пересажаю. Да и не хочу я. Вырос уже с детского возраста, чтобы от бандитов по тайге прятаться. Усталое осеннее солнце ослепило майора. Он зажмурился с хрустом расправляя плечи. В сердце правда ныло и голова стала болеть чаще, чем раньше. это от сидячего образа жизни, от хондроза и всё прочее. Надо поплавать в динамовском бассейне или железо потягигать, и пройдёт спина, а за ней и сердце. А потом позвонил Вадим, решивший стать писателем, зачем-то взявший псевдоним Нелюбимов. Вспоминал про молодость, школу милиции, командировку в Чечню и тоже приглашал в Сибирь, в тайгу, в монастырь, привести в порядок мысли. Жаль, что Соколов не видел, что на самом деле пускала блики на верхних этажах строящейся высотки. Среди груд кирпича, расстелив пустые бумажные мешки из-под цемента, лежал строитель в грязной темно-зеленой униформе с невыразительным лицом. В руках у него была снайперская винтовка, обмотанная для маскировки серой тряпкой. На шее легкий цифровой бинокль. На руках одноразовые перчатки. К стене прислонена совковая лопата. У киллера сальные черные волосы, щетина с проседью. Он шевелил губами, припав к оптическому прицелу. Молился. Соколов вытащил из ортай жжённую сигарету и выщелкнул её на дворик, покрытый строительным мусором. Киллер закусил губу и медленно вытягивая её из-под жёлтых зубов, плавно нажал на спусковой крючок. Звук выстрела не громкий, как это от осторожно открываемое шампанское, никто не услышал, только с соседней кирпича спрахнул потревоженный воробей. Ещё один выстрел. Напряжённое лицо расслабилось. Киллер встал, пинком столкнул вниз в кучу керамзита винтовку. Сунул в карманы перчатки, закинул на плечо лопату и неторопливо поплёлся прочь, сутулясь и глядя под ноги. Святослав Соколов лежал на полу квартиры, залитый кровью и засыпанный осколками стекла. Падая, он выбил спиной стекло балконной двери. Из трубки всё ещё слышался голос собеседника: "Святослав, что молчишь-то, а? Что там у тебя? Алло?"